Глава пятая. Марат. Снова Мчу по ночной трассе изъевают усталости, пытаясь переключиться на рабочие мысли. Но они все равно возвращаются к тому, что оставил Дарью у медведя. Сразу понятно, что все в ее истории не просто так. Загадочная девушка, которая совсем не так им хочет казаться. Наша встреча, ее молчание, странное поведение ⁇ это все что угодно, но не случайность. Точно ли я поступил правильно, оставив у друга? Надо как можно быстрее решить, что с ней делать. Очередной звонок из управления прерывает поток моих мыслей. Снова тюлень, чтобы ему пусто было. Принимаю звонок и ставлю на громкую. «Тихомиров, мать твою, ты где?» Орет в динамик подполковник Тюленев. «Елисей Ильич, я же не на самолете!» Ахмыкаю я, едва не подавившись на его имени-отчестве. Родители явно были почем-то, когда решали, как назвать сына. Да мне плевать! Громова убили, весь город на ушах, а тебя нет на рабочем месте! Конечно, выходные же мне не положены. Я еду, мчусь на всех парусах, начинаю я пафосно, чтобы прикрыть ваш многострадальный зад. Тихо! «Прекрати!» – рявкает под пол, явно не впечатлившись шуткой. Пулей сюда, я сказал!» Звонок сбрасывается, а я облегченно выдыхаю. «Кто такой Громов-то хоть?» Я отключаю мысли о Дарье и всецело переключаюсь на работу. Пока добираюсь до управления, успеваю мельком изучить случившееся по новостям в интернете. Информация распространяется быстро, хоть не всегда и качественно. Через несколько минут я подъезжаю к зданию. Высокое, холодное. Оно словно смотрит вниз, следит за каждым, кто заходит и выходит. Я иду по коридору, слышу, как мои шаги отдаются в пустоте. Мозг уже настроен на рабочий режим. Убийство, срочно! Тут не время думать о личных проблемах. Тюленев стоит у кабинета, руки в карманах. Как всегда, с этой своей натянутой улыбкой. Он выглядит взволнованным, но старается скрыть это. «Приехал!» — говорит он, поднимая глаза. «Убили бизнесмена прямо в кабинете! Выстрел в лоб с близкого расстояния! Дело серьезное! Ты с Калугиным на место!» «Понял?» — говорю, кивая. «Здорово!» — пожимаем с Демидом руки. «Демид. Жутко честный и прямолинейный. Он тот, кто негласно прикрывает мою задницу и вытаскивает из сложных ситуаций. В критический момент он всегда рядом. Грёбаный идеалист, презирающий мое мажорское нутро. Но, черт возьми, я ему доверяю. В какие бы ситуации мы ни попадали, Демид всегда вывозил достойно. Садимся в машину и направляемся на место. Я не могу не подшучивать, когда вижу, как Демыч сидит с перекошенной физиономией, будто я его силком волоку. «Как тебе кататься в моей машине? Не стремно на мажорской тачке?» Он хмурится, как всегда, и молча складывает руки на груди. «Его реакция мне понятна. Я ведь знаю, что он предпочел бы ехать на метро, а не на этой роскошной тачке, купленной на бабки моего отца-коррупционера. Не стоит на этом застрять внимание». Сдержанно бросает Дема и отворачивается к окну. Я смеюсь, но в глубине души чувствую, что наши взгляды на жизнь все-таки очень разные, противоположные. Мы словно из конкурирующих вселенных, но в этом вся прелесть. Можно видеть любую ситуацию под другим углом. Мы приезжаем на место преступления, офисное здание. Высотка, холодная и стеклянная, как весь этот мир. Выходим, и сразу ощущается, что дело будет трудным. Оцепление, криминалисты, полицейские. Все как обычно. Но что-то здесь не так. Мне не нравится атмосфера. Входим в офисное здание. Елена из следственного комитета уже на месте. Мы знакомы достаточно близко. Она жена моего друга Дарьяла. А мы с ней пересекаемся исключительно по работе. «Привет, Марат!» «Димит?» Говорит она, спокойно протягивая руку. Но ее взгляд говорит о многом. «Здравствуй!» – коротко киваю. «Что там у нас?» «Пойдем в кабинет!» Елена указывает направление. Пуля в лоб с близкого расстояния. Вроде все четко, но есть пара моментов. Поищем, может, найдем что-то большее. Мы проходим в кабинет. Тело владельца бизнеса лежит в луже крови посередине кабинета. Во лбу входное отверстие. Пулю уже забрали. Стол перевернут, бумаги раскиданы, но что-то не сходится. Вроде бы все четко, но все равно. Я чувствую, что не хватает деталей. Убийство — это всегда след, и этот след тут явно был. «Видео с камер наблюдения пропало», — сообщает нам Демид. «Все стерто. Охрана подтверждает, что кто-то заходил, но данных о человеке нет. Паспортные данные пропали, все записи исчезли». Я молчу, прислушиваясь к его словам и пытаясь поймать внутри отклик. Логично. Все исчезло, что могло бы дать нам зацепку. Взгляд Елены становится задумчивым. А я решаю пойти и поговорить с персоналом лично. «Кто последний видел его живым?» Спрашиваю у коллеги, тот указывает на девушку, которая нервно сидит у стола, теребя папку с бумагами. Подхожу к ней и задаю тот же вопрос девушка она пришла минут за десять до убийства отвечает она я сделала копию с ее паспорта и пропустила в здание но сейчас ничего нет данные исчезли это странно почему все данные они стерты хотя логично вы можете описать эту девушку я стараюсь не скрывать напряжение какие то особые приметы цвет волос глаз шрамы какие то тату Администратор тяжело вздыхает и смотрит на меня напряженно. Блондинка, волосы длинные, распущенные, глаза голубые. От каждого слова сердце взволнованно ворочается в груди. Это не может быть совпадением. По крайней мере, я в такое не верю точно. «Может быть что-то еще?» Продолжаю давить. «Что-то более узнаваемое!» «Да, вспомнила!» Я назвала ее Дарьей Николаевной, как в паспорте. В этот момент у меня будто что-то ёкает. Дарья. Это девушка. Она была здесь. И теперь я знаю точно, что все не случайно. Мы все в какой-то степени в это впутаны. Я чувствую, как интуиция заставляет меня двигаться дальше. Нам нужно найти ответы. Нахрена она завалила этого мудака? А мне что делать? Сдать ее к херам собачьим? Единственное, что ясно совершенно точно, я уже не смогу отстраниться от этого дела.